Глава шестьдесят 67. Джоди. Джоди съезжает из коттеджа и регистрируется в гостинице Лейкадия Бичин. Он рад, что принял все меры, какие только мог, и передал дело в руки ФБР. Но не имея никакой детективной задачи, чтобы занять свои мысли, Джоди не может перестать думать о брате и отце. Он не хочет столкнуться с Заком Джеффом или Кемом, но жаждет снова покататься на волнах, поэтому каждое утро на рассвете ходит заниматься серфингом на пляж с Вамис. Вода его единственное утешение. Два дня спустя Кенни присылает сообщение. Он поговорил со своим человеком в ФБР и все прошло хорошо. И скоро он узнает больше. Следующие три дня проходят рутинно. Он занимается серфингом на Свамис, обедает, едет в бар Королевская чайка, где выпивает три пинты пива. Перекусывает куриным буритом и возвращается в гостиничный номер. На следующий день он ловит самую длинную волну за весь свой серферский опыт, и ему удается проехать по ней зигзагообразным рисунком. Попивая янтарный эль и беседуя с добродушным барменом по имени Пэт, Джоди слышит сигнал на своем телефоне. Он установила оповещение для новостей Google на несколько имён, включая Марти, Пенелопу и Честера Монтгомери. Джоди переходит по ссылке на статью в LA Times. Честер Монтгомери мёртв, найден утонувшим в своём бассейне на Голливудских холмах. Кени не хочет обсуждать это по телефону. Он пишет Джоди, что встретится с ним на пляже Moonlight возле волейбольной площадки. "Ты видел?" спрашивает он Джоди. Да, прочитал в новостях. Найден один мёртвым в бассейне. Ребята в участке это обсуждали. У некоторых из них есть знакомый полицейский в Лос-Анджелесе. Похоже, кто-то постарался, чтобы выглядело так, как будто он ныряя разбил себе голову, но эта версия долго не продержится. Коронер уверен, что череп был проломлен до того, как парень оказался в воде. Его убили. Наверное, этого не напишут в прессе еще пару недель, но да. А как они и кто? Слушай, это может быть совпадением. Честер водил знакомство с опасными людьми, мы это знали. Есть шанс, что это не связано с тобой. Слишком уж знаю. Я тоже не думаю, что это совпадение. Я пошел к своему человеку в ФБР, он уверяет, что в полицию не сообщал. Никто за пределами бюро не услышал бы о Честере так быстро. Так что, если у кого-то, кто повыше Честера, есть крот, то он должен быть в ФБР, а не в полиции Лос-Анджелеса. И что нам теперь делать? спрашивает Джоди. Джоди, я не знаю, что тебе сказать. У меня двое детей. Я отвезу их к тёще в Миннеаполис. Кени выглядит напуганным. Он расхаживает туда-сюда и говорит очень быстро. Тебе следует подумать о том, чтобы уехать из города. Я не стану уезжать. Понимаю, ты не хочешь останавливаться, но я больше ничего не могу для тебя сделать, извини.